Глава 7: Как идти на осознанные риски? Впервые я узнала, что такое смелое принятие рисков на примере Джеффа Безоса. В начале 2000-х он не просто создавал золотой стандарт электронной коммерции, а буквально снаряжал космические корабли. Однако я действительно ухватила видение космически смелых проектов, только попав в Google. Это случилось, когда я стала раз в неделю приходить в команду Google X и наблюдать, как они изобретают технологии, способные изменить будущее. Google X, сегодня переименованное просто в X, здание, которое несколько десятков лет назад было торговым центром. Вместо того, чтобы перестроить его в офис с фирменными яркими и стильными интерьерами, как во всех остальных филиалах Google по всему миру, Сергей Брин поручил дизайнерам оставить это пространство голым, но эффектным. Здесь мало стен. В основном можно увидеть простые бетонные колонны со следами краски из краска пультов и свитающие с потолка электрические провода и оптические кабели. Здесь холодно, но вместе с тем пространство кипит энергией, как самолётный ангар. Куда ни кинешь взгляд, везде лежат провода, громоздятся макеты, Около моделей автомобилей в натуральную величину валяются запчасти, а ещё лазеры, камеры, метеозонды и приспособления неизвестного назначения. В центре — просторный атриум, увитый несколькими лестницами, по которым перемещаются сумасшедшие учёные, как в чёрно-белой книжке доктора Сьюза. Теодор Сьюз, Гайсел, 1904-1991. Американский детский писатель и мультипликатор известный как Доктор Сьюз. На сегодня Доктор Сьюз — самый продаваемый детский писатель на английском языке для маленьких детей. Пульсацию энергии можно ощутить в воздухе. В какой-то момент стратегические сессии для руководителей перенесли из главного кампуса Google в это здание. За решением стояла определенная цель — убедиться, что ключевые лидеры компании попали в чистую обстановку и настроены на инновационное мышление. Непосредственные подчинённые топ-менеджеров, в том числе и я, собирались в просторной зоне рядом с конференц-залом за высокими столами, которые мы использовали как конторки. Мы постоянно кружили по этому помещению, как шумный рой пчёл, обменивались идеями, общались, планировали и совместно над чем-нибудь сработали. Смена обстановки оказалась настолько продуктивной, что мы стали проводить в этом здании ежеквартальное заседание Совета директоров. Так мы старались подстегнуть инновационное мышление, сохранить творческий и прорывной подход к работе. Я попала в окружение людей, которые приветствовали и искали возможности такого прорыва в IT-индустрии. Глядя на них, я поняла, как они выдерживают каждодневное состояние неопределённости связанные с попытками создать нечто, чего прежде никогда не существовало. И ещё я поняла неизбежность постоянных неудач, которые помогают им просчитать следующие шаги. Формула, которая помогла X изобрести изменивший мир технологии, например, беспилотные автомобили, срабатывает и в жизни отдельного человека, и его карьерных устремлений. Майкл Колм X однажды сказал: Будущее принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня. Малькольм Икс, 1925-1965. Афроамериканский исламский духовный лидер и борец за права темнокожих. Был назван одним из наиболее влиятельных афроамериканцев в истории. Хотя он говорил конкретно о движении за гражданские права в США в 1962 году, принцип можно применять гораздо шире. Если мы хотим, чтобы в будущем нас ждали исключительные возможности, мы должны действовать уже сейчас, вместо того, чтобы идти лёгким путём. Я рано поняла, что не могу пассивно дожидаться шанса воплотить мечты. Я должна была повысить квалификацию, чтобы соответствовать кругу руководителей, в котором хотела оказаться в будущем. Для этого следовало набираться опыта. А неизбежный аспект подобного роста — неудачи. За 20 лет работы в Amazon и Google я выделила три ключевых элемента, из которых строятся будущие возможности космически амбициозных проектов. Быть всегда готовым учиться новому, искать то, что приводит в некомфортное волнение, делать крупные ставки как можно раньше. Самая надёжная гарантия будущего успеха — желание учиться, экспериментировать, терпеть неудачи и всё повторять до тех пор, пока вы не начнёте уверенно выдавать ожидаемый результат. Сложная задача овладеть новыми навыками уже сама по себе большая награда, и, выполнив её, вы сделаете шаг к будущим прорывам. Моя философия всегда была одинаковой. Работа должна приносить мне столько же, сколько я ей отдаю, и я намеренно поставила планку настолько высоко. То, что я отдаю, Время, силы и готовности идти на риски должно быть вознаграждено знаниями, навыками, развитием и растущей компетентностью. Секрет в том, что я должна взять на себя ответственность и потребовать этого взаимообмена. Он не происходит непроизвольно или пассивно, только от меня зависит, чему я хочу научиться и кем хочу стать. И только я должна искать эти возможности. Всегда будьте готовы учиться. Джефф не случайно стал одним из самых успешных бизнес-лидеров нашего времени. Да, у него блистательный талант, ум и драйв, но его уникальность в том, как он развивает эти данные. Когда я работала в Амазон, я каждый квартал организовывала для него недельный ретрит. Он стал придерживаться этой практики задолго до моего появления. Он отправлялся в отель и скрывался там от работы, подчинённых и семьи. Первые несколько дней он вообще не соприкасался с внешним миром, газетами, книгами, телевизором и людьми. Как объяснил мне Джефф, ему обязательно нужно время, чтобы очистить ум от хлама и шума, освободить пространство для прихода новых идей. Скока была основополагающим элементом этого креативного процесса. Единственное, что он брал в заточение — чистую тетрадь и ручку. Вторую половину недели он записывал свободный поток идей, не редактируя его. Он возвращался в офис с тетрадью, полные революционных идей и стратегий. И весь следующий квартал мы их воплощали. Примечательно, что Джефф устраивал ретриты в самые критические периоды роста компании, когда остальным хотелось удвоить рабочее время и не выходить из конференц-залов. Джефф мудро полагал, что его самая большая ценность — ум, и искал полного слияния со своей внутренней силой и гениальностью. Когда он возвращался в офис, его продуктивность была настолько высокой, что он быстро нагонял всё проведённое в одиночестве время. Даже сейчас, спустя почти 20 лет, я улыбаюсь, когда amazon запускает новые продукты, идеи которых возникли ещё во время ретритов и сохранились в исписанных тетрадях. Я практиковала свою версию ретрита на разных этапах карьеры. Первые несколько лет было неразумно ожидать, что компания станет давать мне неделю отпуска каждый квартал, чтобы я просто подумала. На самом деле, тогда я пренебрегала даже законным обедом, и это была недальновидная ошибка. Позже я осознала, что должна полноценно заботиться о себе, чтобы гарантированно оставаться ценным сотрудником. В команде Марисы, я получила один из ключевых уроков в жизни. Пока мы работали в среднем по 100-130 часов в неделю, она научила меня находить свой ритм, как она это называла. Она часто спрашивала непосредственных подчинённых, что им нужно, чтобы не копить обиды из-за огромной рабочей нагрузки. Например, у одной из коллег, Марисы, было трое детей. Она не возражала против того, чтобы вести крайне важный проект — в Бангалоре и регулярно подключаться к видеоконференции в 2 часа ночи, если ей дадут сначала накормить детей и уложить их спать. Для неё было важно оставаться активной, любящей мамой и руководить одним из ценнейших для роста компании проектов. В этом заключался её ритм. Выяснив, что превыше всего ценит каждый участник команды вне работы и от чего он получает удовлетворение, Мариса принималась усиленно оберегать отпущенное на это время. Это был не совсем оптимальный баланс между работой и личной жизнью, но это давало каждому возможность не терять темп и оставаться счастливым. Получив такое разрешение, я подобрала практики, которые наполняли меня силой и помогали повысить стойкость. Впервые моим приоритетом стала забота о себе. Каждое утро перед работой я стала отдавать час физическим упражнениям и это не подлежало обсуждению. Так я готовилась к творческому решению задач. Когда я сама стала руководителем, я начала ограничивать рабочее время, чтобы эффективно отключаться, и требовала от своей команды того же. Я даже отдельно прописывала цели и ключевые результаты, чтобы мы завели хобби вне работы. Это было необходимо для подзарядки. Сегодня... Я предприниматель и свободнее распоряжаюсь своими ресурсами. Я выделила больше времени по утрам на личные занятия в дополнение к ежедневным тренировкам. На час я погружаюсь в поток вдохновения. Обычно я читаю статьи или книги и слушаю подкасты. А второй час я записываю мысли и идеи, которые хочу внедрить в свою компанию или предложить клиентам. Этот обязательный утренний ритуал помогает мне начинать день продуктивно быть готовой к непредубеждённым суждениям и инновационным решениям. Эта последовательная инвестиция в себя помогла мне выйти на новый уровень. Настраиваемся на обучение. Джефф каждый день подавал мне пример того, как важно оставаться целеустремлённой и не загонять образ мыслей в жёсткую колею. Хотя, работая в Амазон, Я ни разу не слышала, чтобы люди говорили о каком-то особом образе мышления. Всему нужно было учиться на примере. Кэрл Доуэк ещё не опубликовала свою невероятную книгу «Гибкое сознание», которая открыла мне глаза на революционный подход Джеффа к жизни и бизнесу. Кэрл Доуэк «Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей». В то время я только наблюдала за тем, как он строил день и принимал решения, и это помогло мне развить свой способ мышления. Он вдохновил меня идти на риски, несмотря на природную робость. Так как Amazon стал моей первой работой после колледжа, я пришла в компанию с глубоко укоренившимся продуктивным способом мышления. Мои цели и мотивации основывались на превосходной успеваемости, как в школе, и через неё Я хотела заслужить похвалу, выделиться среди коллег и получить стимул работать ещё результативнее. Но, глядя на Джеффа и других сотрудников Амазон, я поняла, что этот стиль мышления оказался ограничивающим. Продуктивный настрой был, разумеется, важен для целеполагания и роста, но он побуждал меня уклоняться от рисков. Мне пришлось понять, что если пытаться избегать новых проектов и страха испортить успеваемость, то я упущу самые радостные стороны работы. Я сама у себя украду возможности открыть новые таланты и довести до совершенства навыки только потому, что не позволю себе кинуться в бешеный водоворот зарождающейся электронной коммерции. Должна признаться, я до сих пор временами скатываюсь к продуктивному мышлению. Как перфекционисту мне страшно выглядеть глупо перед людьми, мнение которых для меня ценно. Но за свою карьеру я поняла. Не обязательно заботиться о том, что думают окружающие. Единственное мнение, которое по-настоящему имеет значение, мое и еще нескольких ключевых руководителей. Вот и все. Джефф олицетворял стиль мышления, неотрывный от обучения. Учиться и быть любознательным — один из 14 принципов лидерства Амазон, по которым оценивают сотрудников. Он всегда ставил на первое место возможность извлечь максимум новых знаний из каждого проекта и человека в своём окружении. На все совещания Джеффа требовалось заранее предоставлять чёткую повестку, а также письменный отчёт с темами и рекомендациями к исследованию по каждому вопросу, чтобы все участники могли прочесть эту информацию до начала переговоров. Презентации в PowerPoint были строго-настрого запрещены а письменные отчёты удовлетворяли одержимость Джеффа принятием решений на основе большого количества данных. Эти документы не давали шанса отвлечься на харизматичного докладчика, помогали сохранять внимание на фактах и активно включаться в обсуждение. Кроме того, было гораздо сложнее написать 6 страниц максимальный разрешённый объём, чем сделать 20 слайдов, «Пауэрпоинт», потому что для такой работы требуется глубокое понимание вопросов и наличие полноценных аргументов. Запрет на «Пауэрпоинт» — стандартная практика в Google и других IT-компаниях по этим же причинам. Такая подготовка гарантировала, что у всех собравшихся руководителей есть необходимые факты для взвешенного решения и обдуманных рисков. Мы переняли этот подход в своей команде, когда готовили доклады для Джеффа. Так поступали все руководители подразделений. Каждый вопрос, с которым мы подходили к Джеффу, сопровождался тщательным исследованием и несколькими вариантами действий, которые необходимо обсудить и утвердить. Мы никогда не подавали Джеффу список проблем. Мы вдумчиво работали над тем, чтобы предлагать ему решения. Я поняла, какую пользу приносит регулярная домашняя работа, формирование собственного мнения и настойчивое желание быть успешным. Они намного превосходят страх ошибиться. У меня ушло несколько месяцев на то, чтобы преодолеть нерешительность. Вдруг я дам Джеффу неправильную рекомендацию на ежедневных собраниях нашей команды? Страх не был беспочвенным. Если сотрудник не до конца продумывал вопрос или некачественно выполнял задачу, Джефф этого не спускал. Его замечания могли сильно задеть. Чтобы продуктивно с ним работать, нужно быстро облачаться в броню и не давать его выпадам уничтожать вашу уверенность. В конце концов, замечания, какими бы едкими они ни были, тоже способствуют развитию. Превращаем знания в действия. В начале карьеры я в одиночестве выполняла домашнюю работу, которую сама себе назначала, и этого было недостаточно. Мне требовалось активнее задействовать полученные знания. Могу сказать, что в Амазон я в основном росла за счёт участия в проектах, не связанных с моими должностными обязанностями. Например, я помогала координировать логистику Джеффа, когда он вместе с Перрис Хилтон принимал участие в запуске ювелирного магазина Амазоны. Тогда она находилась на пике славы и только что выпустила свою линейку украшений. Ещё... Я засветилась при запуске страницы спортивных товаров Амазон. Масштабное медиа проходило в здании Центрального вокзала Нью-Йорка при участии звезды большого тенниса Анны Корниковой, которая недавно начала рекламу спортивных бюстгальтеров под слоганом «Они не будут прыгать, как теннисные мячи». Никто уже не вспомнит мой вклад в эти мероприятия. Я вызывалась выполнять самые неприметные задачи. Но для меня было важно получить опыт организации таких мероприятий, научиться координировать межведомственные проекты, понять рабочие процессы, позволяющие начать мировую экспансию и найти связь между работой в офисе основателя компании и услугами, которые мы предоставляем покупателям. Эта взаимозависимость помогла мне, младшему сотруднику и новому члену команды, осознанно включиться в происходящее. Да, иногда мне приходилось работать по 18 часов и попадать в ужасные стрессовые ситуации, но полученные знания стоили усилий. Если бы я пассивно оставалась в рамках своей должности, то упустила бы множество возможностей, которые выпадают раз в жизни. Я решила привнести в работу преимущество риска. Этот подход я использовала в Google и вывела свою роль далеко за рамки должностных обязанностей. Благодаря этому, Я делала вклад в запуске глобальных продуктов, чего в любом другом случае мне бы никто не доверил. Пришлось отбросить страх, что мои идеи сначала встретят озадаченным молчанием, а это случалось часто. Стало ясно. Только я могу показать коллегам, что они должны обо мне думать, особенно в начале карьеры. Это отнимает много времени и требует систематических усилий, и это трудно. Невозможно быть систематически храбрым. Но со временем, когда команда заметила, что я постоянно делаю ценные замечания, моё мнение стали учитывать и даже специально спрашивать. Самым сложным для меня оказалось решиться выйти на эту долгую дорогу. Я всегда хотела, чтобы люди видели во мне эксперта и творческого, бесстрашного, находчивого лидера, даже когда я была единственным младшим сотрудником на весь кабинет. Но со временем я открыла важную истину. Если ты всё время оказываешься самым умным на собрании, то ты попал в неправильное окружение, у тебя здесь нет возможности для роста, потребуется храбрость, чтобы встать и пересесть за другой стол для совещаний. Я научилась всегда говорить «да» инновациям, особенно если они создавали для меня сильный дискомфорт и хвататься за предложение, которые помогали мне расширить границы возможностей. Я бывала на собраниях со всевозможными мировыми экспертами, в том числе лауреатами Нобелевской премии, учёными, главами государств и знаменитостями. На протяжении десяти лет работы с Эриком я всё время поражалась его умению систематически демонстрировать ненасытную любознательность, уважение и скромность в каждом разговоре. Я решила поступать точно так же, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. У Эрика на рабочем столе в Google была табличка с надписью «Если есть малейший шанс, говори «да»,» и он всецело придерживался этого правила. Эта мантра не принуждает человека работать до изнеможения. Она ставит ценность нового знания превыше всего, в том числе зоны комфорта. Эрик был готов отправиться куда угодно, попробовать что угодно и поговорить с кем угодно ради новых перспектив. Он не позволял потенциальному дискомфорту или смущению становиться переменными в уравнении принятия решений. Я рассудила, что его девиз дает мне право поступать так же. Эрик всегда искал возможность научиться новому и повысить уровень, старался пробовать то, чего никогда не делал, и неугомонно стремился к новым приключениям. Но так как он завёл эту привычку много лет назад, было сложно найти занятие, которое для Эрика оказалось бы новым. Например, до того, как стать исполнительным директором Google, он понял, что в роли руководителя будет буквально жить в самолёте. А раз так, нужно освоить самую крутую часть этого процесса — пилотирование. Он прошёл лётную подготовку и стал сертифицированным пилотом. Теперь, когда ему необходимо полететь куда-то по работе, он почти всегда сам управляет частным самолётом, как минимум на взлёте и посадке, чтобы и не терять навык. Я всегда поражалась, когда после тяжёлых переговоров мы ехали в аэропорт, поднимались на борт, и он поворачивал налево, в кабину пилота, чтобы увести нас в другую страну. А я поворачивала направо и готовилась к встрече, которая должна была состояться по прилёте. Посреди полёта Эрик возвращался в салон, чтобы просмотреть со мной документы, а потом снова садился в кресло пилота и осуществлял посадку. Но со временем пилотирования реактивных самолётов Эрику стало недостаточно, и он загорелся новой интересной задачей — научиться летать на вертолёте. Здесь я уже не смогла молчать, учитывая мой чудовищный опыт с Джеффом. Я сказала, что уволюсь, если он начнёт летать на вертолётах. Но он быстро разоблачил мой блеф и всё равно пошёл учиться. Когда он проходил подготовку или сдавал очередной сертификационный экзамен, я весь день проводила на нервах. Я думаю, на подлокотниках заднего сиденья его частного вертолёта до сих пор видны следы моих ногтей, оставшиеся от первого совместного полёта. А ведь он повёз меня из Манхэттена в аэропорт Тетербурга и дорога заняла всего 7 минут. Учимся на практике. В 2013 году, примерно через год после того, как Эрик стал сертифицированным пилотом вертолёта, наша команда отправилась в тур по шести странам Африки. Мы собирались встретиться с главами этих государств и обсудить помощь, которую можем им оказать чтобы их население получило все преимущества глобальной интернет-экономики. Мы назвали этот проект «Еще один миллиард пользователей». Мы подсчитали, что в странах третьего мира живет приблизительно миллиард человек, готовых в первый раз в жизни выйти в интернет, и хотели, чтобы будущие продукты Google ориентировались и на это сообщество. Практически все в этих странах выходили в сеть через телефон, у них не было возможности пользоваться компьютером. Эти опыты знакомства с высокими технологиями неизбежно должны были достичь потолка, когда у пользователей появится потребность в улучшенном интернет-соединении. Новые мобильные приложения требуют большой пропускной способности, а старые системы не в состоянии ее предоставить. Мы хотели призвать лидеров государств инвестировать в физическую инфраструктуру, необходимую для создания интернет-экономики. Мы предлагали им проложить оптические кабели для быстрого доступного Wi-Fi, а их просили провести водопровод, канализацию и электричество. Этот шаг не только обеспечил бы Google новыми пользователями. Главное, люди получили бы доступ к информации, образованию и цифровой экономике. У Google есть офис в Найроби, и в то время он насчитывал около 20 человек. Мы начали работу со знакомства с коллегами из местного офиса, выслушали всё об их проблемах, проектах и целях. Оттуда мы отправились в университет, поговорили о будущем предпринимательства и рассказали о поддержке, которую Google оказывает стартапам. Весь наш визит был сконцентрирован вокруг получения нового опыта. Я не хотела чтобы поездка казалась простой экскурсией. Поэтому пришлось выйти из зоны комфорта и начать задавать вопросы, делать замечания и инициировать осторожные дискуссии в надежде оказать положительное влияние. Сначала мне было очень некомфортно. Я хотела быть вежливой, хотя понятия не имела, как решать сложные вопросы развивающихся стран. На встрече мне пришлось буквально заставлять себя говорить. Но как только я преодолела страх — Все присутствующие расслабились. Моё выступление помогло изменить настроение встречи. Из собрания при участии одного из влиятельнейших людей мира, Эрика, она превратилась в беседу равных коллег, которые стремились делать правильные вещи. Оказалось, что мой статус нижестоящего сотрудника — преимущество, а не слабость. Новая точка зрения, которая сложилась у нас после этих встреч, полностью изменила подход компании к международной работе. Пока мы были в Африке, нам хотелось посмотреть, как люди, не живущие в крупных городах, пользуются технологиями мобильной связи. Поэтому мы нанесли визит в поселение неподалёку от Масаймара, куда смогли добраться благодаря тому, что Эрик умел пилотировать вертолёт. Масаймара — национальный заповедник и одна из главных достопримечательностей Кении. Мы приземлились на площадке прямо среди длиннобитных хижин и пасущихся коз. Радушные хозяева преподнесли нам в подарок бусы ручной работы и даже закололи козу, из которой приготовили торжественный ужин. Их шокировало то, что я пришла с мужчиной и осталась, когда козу закалывали. В их обществе женщинам такое не дозволяется, но я настолько привыкла быть единственной женщиной в группе, что не заметила, как остальные покинули наше собрание. Это была первая из множества удалённых деревень, которые мы посетили по всей Африке. Я поражалась тому, как местные жители объединяют древние практики с современными технологиями. В далёких племенах Кении, Руанды, Южного Судана, Чада, кот де и Нигерии мы видели, как целая деревня делит один телефон чтобы посмотреть прогноз погоды, оценить время сбора урожая, узнать о медицинской помощи, справиться с проблемой без врача и найти учебные пособия для подрастающего поколения, особенно для девочек, которые не могут посещать обычную школу. Меня поразили их находчивость, творческий подход, предприимчивость и изобретательность. С тех пор каждый раз, чувствуя застой, я спрашиваю себя, сколько времени провожу в зоне комфорта. Я прихожу только на совещание, где мой голос авторитетен. Я просматриваю календарь и список задач и начинаю считать. Я обнаружила, что если я провожу в зоне комфорта более 80% рабочего времени, выполняя только задачи, которые у меня получаются превосходно, и пользуюсь известными решениями, значит, наступило время повышать уровень. Пора найти себе новые, сложное испытание и ощутить некомфортное волнение. Ищите то, что приводит в некомфортное волнение. Я наблюдала за выдающимися руководителями в период их становления и могу уверенно сказать, их путь к успеху не был таким прямым, как кажется в ретроспективе. Всех их объединяло одно качество — они стремятся постоянно учиться. Каждое утро по дороге к кабинетам топ-менеджеров на втором этаже я проходила через лобби здания «42», мимо первых серверов, которые Ларри Пейдж и Сергей Брин собрали в общежитии Стэнфордского университета в 1996 году. Каждый раз, встречая гостей кампуса, я начинала экскурсию с этого места, чтобы показать, где родился google Эти знаменитые серверы стояли в оригинальных корпусах из конструктора Лего с изоляцией из старого картона. Каждый раз этот экспонат напоминал мне о том, что однажды два человека дерзнули изменить весь мир. Мы должны сохранить образ мышления увлечённого аспиранта, который постоянно задаёт вопросы, учится, меняет направление развития и достигает результатов. Осмеливаемся быть необычными. В 2004 году, за два года до того, как я пришла в Google, Ларри Пейдж и Сергей Брин написали своё письмо учредителей, которое было потом включено в проспект эмиссии акций, планируемых к размещению на Initial Public Offering. Первые строчки мне хорошо запомнились, когда я ещё была младшим сотрудником. Они повторялись буквально каждый день. «Гогл — компания нетипичная, и всегда будет такой». Каждый раз я читала этот документ с сильнейшими эмоциями потому что в первые годы эту декларацию воплощали все сотрудники. Этому девизу я пытаюсь следовать и теперь. Учредители Google сразу начали целенаправленно информировать людей о том, чего им ждать от компании. Таким образом, они привлекли правильных инвесторов, которые поддержали их на пороге нового уникального приключения. Я всегда была предана цели, которую Ларри сформулировал как «местер». Развитие сервисов, способных значительно улучшить жизнь огромного числа людей. Когда я работала в Google, каждый день казался особенным. У каждого проекта был реальный шанс сделать мир лучше. Чувство ответственности реальных возможностей поглощало и мотивировало всех сотрудников вне зависимости от ранга. Ларри прекрасно описала эмоциональное состояние, возникающее, когда ты идёшь на риск с увлечением и страстью, некомфортное волнение. Я пользовалась его философией на каждом этапе карьеры и личной жизни. В первые годы в Google эта установка помогала мне ориентироваться в резко меняющихся приоритетах компании. Мы вкладывали душу в продукты, и старались проводить безупречные запуски, а следующую минуту их отзывали из-за перераспределения ресурсов и переводили внимание на новое поколение инноваций. Эти американские горки научили меня просто наслаждаться поездкой и взлётами, и падениями. Ключ к официальному признанию личных заслуг и репутации человека, которого стоит продвигать и в которого стоит вкладывать ресурсы компании, — динамика его роста. А так как рост происходит только за пределами зоны комфорта, я постоянно искала проекты-вызовы. Этот процесс из невыносимого превращался в захватывающий, когда я концентрировалась на мысли о том, что принесёт мне конечная цель. На второй год работы в Google я решила полностью освободить философию компании и внести несколько предложений, которые находились за пределами моей роли. Я искренне полагала, что мои идеи помогут команде повысить продуктивность, а мне еще немного вырасти. Марисса руководила командой разработки потребительских продуктов, которая входила в состав более крупной группы разработчиков программного обеспечения. Я заметила, что из-за темпа нашей работы инициативы Мариссы не спускались ниже, чем на 1-2 уровня по цепочке менеджеров. Сотрудники рангом ниже не вовлекались в процессы и выбивались из общего ритма. Мариса каждую неделю проводила совещание с менеджерами из круга своих непосредственных подчинённых, и я предложила ей в это же время собирать всех соответствующих исполнительных деловых партнёров. Мне хотелось обсудить с ними, как новые инициативы повлияют на работу их команд и как их нужно внедрять. Я пошла на осознанный риск, взяв такую ответственность. Раньше я не делала ничего подобного. Пришлось поверить в то, что я сумею продумать внедрение стратегии, собрать все результативные программы и создать нечто, действительно экономящее нам время и не чреватое лишними бюрократическими проволочками. Преуспела я не сразу. Мне ведь предстояло заслужить уважение коллег и доказать, что я стараюсь повысить их продуктивность и беспокоюсь о их благополучии, а не шпионю по поручению Марисы. На это ушло 6 месяцев экспериментов. Я пробовала проводить встречи в разных форматах, выстраивала доверительные отношения в беседах один на один и разбивала командные стратегии до уровня сотрудников, которые вносят личный вклад в развитие компании. Сегодня я пользуюсь этими же навыками при работе с клиентами, хотя прошло много лет. Разработка идеального формата заняла несколько месяцев. Зато, организовывая эти собрания, я из первых рук получала доклады о том, что шло хорошо, у каких команд были проблемы, кто нуждался в поддержке или дополнительных ресурсах. Моя продуктивность возросла. Я начала давать обоснованные рекомендации по улучшению различных аспектов работы. Я научилась грамотному планированию, и получила возможность побыть в роли лидера и надёжного ресурса. Управляем со своей позиции. Этот успех стал основой партнёрских отношений между мной и Марисой. Она давала указания команде сверху, а я поддерживала их реализацию на уровнях ниже. Этот подход значительно повысил эффективность нашей команды и улучшил рабочую атмосферу. Позже я включила во встречи практические занятия для младших сотрудников. В этой работе не было ничего престижного, она оставалась незаметной для старших руководителей, но я знала — это тоже основополагающий элемент достижения цели. Я была готова на всё ради побед своей команды. Благодаря моим собраниям мы могли вовремя менять приоритеты на ранних этапах и действовать слаженно даже в периоды астрономического роста команды когда циклы запуска новых продуктов ускорялись. Передо мной открылась дверь к работе менеджера проекта, которая была сложнее и важнее для компании. Это помогло мне усовершенствовать навыки и выйти за рамки роли. Теперь я получала от работы искреннее удовлетворение. Проявив инициативу и взяв на себя обязанность внедрить стратегию менеджмента на всех уровнях нашей рабочей группы, Я превратилась в эксперта по делам младших сотрудников, с которыми Мариса редко встречалась. Неожиданно мне открылась дорога еще и классифицированный комитет группы разработчиков программного обеспечения, который рассматривал членов команды по ценности вклада, возможности повышения и получения бонусов каждые шесть месяцев. Мне оказали большую честь, пригласив на заседание высшего руководства, которое принимало эти важные решения. Меня позвали, потому что я накопила необходимый опыт и сформировала уникальную точку зрения. Это помогло менеджерам грамотно распределить ресурсы, чтобы мотивировать и поддерживать нашу растущую команду. Когда ты выходишь на авансцену и открываешься осуждению, критике и испытующим взглядам, всегда присутствует риск, но не меньший риск оставаться внутри своего замкнутого маленького мира. Я решила что лучше рискну на первых порах потереть неудачу, пытаясь проявить инициативу, чем подведу команду, оставаясь инертной. Умение определять потребности команды, искать решения и с энтузиазмом атаковать, не дожидаясь приглашения — вот что готовит вас к позиции лидера лучше, чем вы слуга лет. Храбрость и повышение придут вслед за готовностью к некомфортному волнению на работе. «Делайте крупные ставки как можно раньше». Мой рабочий стол в Амазон — кандидат в музейные экспонаты. Он уже был культовым, когда я села за него в 2002 году, и только упрочил это звание сегодня. Когда Джефф организовал Амазон в гараже съёмного дома в Беллвью, городе в штате Вашингтон, он пробовал, стоя на коленях на твёрдом полу, собирать коробки с заказами для своих клиентов. Сначала он решил купить наколенники, но потом пришел к выводу, что ему нужны столы для сборки заказов. Он отправился в магазин The Home Depot, расположенный через дорогу, но щел их мебель неоправданно дорогой. Тогда он решил купить обычные деревянные двери на распродаже и смастерить столы из них. Я работала в Амазон с одним из трех оригинальных дверных столов эпохи гаражного стартапа. Хорошее напоминание о тяжёлом труде, самоотверженности и скромности, без которых мечта Джеффа не осуществилась бы. Дверной рабочий стол стал символом бережливости. Одного из 14 официальных принципов лидерства Амазон. Более того, ежегодно Джефф на собрании всего коллектива награждал сотрудников, которые предлагали самые инновационные идеи, и вручал им миниатюрную копию этого стола, премию Door-desk award. Распределяем ограниченные ресурсы. Более сильным стимулом, чем door-desk award, возможно, из-за того, что я сидела за настоящим дверным столом каждый день, для меня была премия Just Do It Award. Я никогда её не удостаивалась, но, честно вам скажу, очень старалась. Just Do It Award — получили название от знаменитого слогана Nike. Её присуждали сотрудникам, которые смогли реализовать все 14 принципов лидерства, не тратя время на получение официального разрешения. Они просто брали и делали. Пока я работала в Амазон, премию «Just do it what» присудили женщине, которая работала в одном из «фулфилмент-центров». Упаковывая посылки, она заметила флуоресцентное сияние, которое испускали многочисленные торговые автоматы в комнате отдыха. Она подумала, что они нецелесообразно расходуют энергию, подошла к аппаратам и просто выключила половину лампочек. В результате она сэкономила компании столько средств на оплате электричества, что менеджеры не могли не обратить на это внимание. Я старалась следовать ее примеру и по возможности воплощать ценности компании, даже когда была младшим сотрудником. Помню, когда Amazon запускал раздел «Красота» на своем сайте, мы старались выполнить задачу как можно экономичнее. Вместо того, чтобы нанимать профессиональных моделей, мы решили задействовать наших же сотрудников. Я помогала команде запуска искать и отбирать кандидаток на лицо проекта. Я была на седьмом небе, когда мы выбрали девушку, которая работала неполный день на разборе почты. Так мы не только сэкономили немало денег, но и подчеркнули внимание компании к разнообразию и индивидуальности клиентов. Мне повезло наблюдать Амазон, когда компания считала центы, и её выживание зависело от нашей готовности творчески и быстро решать проблемы. Амазон остаётся лидером вот уже 20 лет благодаря психологическому настрою Джеффа под названием «День первый». Он относился к каждому рабочему дню как к первому в жизни компании, когда успех никто не может гарантировать. Сегодня нам кажется, что победы Амазон были неизбежны. Разве могло быть иначе? Но в первые годы существования компании никто так не считал. Подготовка к Initial Public Offering была встречена скепсисом, едкими заголовками в прессе и открытыми насмешками. Джефф уже тогда говорил, что предприниматель должен быть готов к долгому непониманию. Многим не под силу выдержать такое давление, и они быстро сдаются или вообще не пытаются выйти вперёд. Джефф напоминал себе об этом каждый день. Он работал за столом, который сам сколотил из двери, и назвал свой новый офис в Сиэтле «День 1. Пока наши личные цели еще не помогли нам стать самыми богатыми людьми на планете, подобно Джеффу, мы все равно по праву можем перенять приемы, которые привели его к беспрецедентному успеху. Учимся как можно активнее. Хотя Джефф достиг неповторимых результатов, У нас есть безграничные возможности применить те же уроки лидерства в своей жизни. Я выяснила, какие проекты заряжают меня настолько, что я готова делать на себя большие ставки и выходить за пределы зоны комфорта. Я никогда не встречала по-настоящему влиятельного человека, который бы не разгадал с самого начала, что скромные задачи — катализатор беспрецедентных результатов. Всем нам необходимо быть достаточно смиренными, чтобы при необходимости стоять на коленях ради воплощения мечты. Многим, конечно, хватает и достижений средней руки, которые возможны в пределах зоны комфорта. Но такие люди лишают себя трепета и радости, которые возникают, когда мы доходим до своего предела и делаем ещё шаг вперёд. Все эти знания я применила при запуске стартапа, и опыт оказался весьма болезненным. Такого я никак не могла предвидеть после 20 лет разносторонней наемной работы. Осмелившись оставить карьеру в Кремниевой долине и начать свое дело, я отнюдь не достигла моментального успеха, даже близко к нему не подошла. Первые несколько лет я не только сомневалась, что дотяну до завтра, но и быстро теряла востребованность в своей сфере. Я чувствовала себя маленькой и незаметной без громких названий Google или Amazon за спиной. Но я не сдалась страху, а решила удвоить усилия. Мне предстояло превратиться в инициативного ученика, чтобы расти вместе со своими амбициями. Я поняла, чтобы стать незаменимым консультантом по лидерству, мне нужно вернуть привычку делать домашнюю работу, довести до совершенства свой подход и освежить знания. То есть отнестись к своему стартапу как к личной бизнес-школе. Первую половину дня я стала посвящать жадному чтению книг и статей по актуальным для клиентов темам. Я вникала в терминологию тех отраслей бизнеса, в которых никогда не работала. Я поглощала научные журналы, исследования и другие материалы, которые ставили под вопрос мои суждения и раскрывали суть бизнес-практик и моделей, с которыми я никогда не сталкивалась. Если я хотела перенести опыт и самые эффективные приёмы из Кремниевой долины в разнообразные сферы деятельности моих клиентов, необходимо было экспериментировать вместе с ними. Только так я могла понять, какие практики им подходят, а какие нет. Я стал экспертом не только по корпоративной стратегии, но и в таких непохожих направлениях, как финтех, агротехнологии, Искусственный интеллект и многое другое. Я не смогла бы научиться этому только в теории, прячась за книгами и страхом совершить ошибку. Мне приходилось резко менять ориентиры и применять знания на практике без уверенности в успехе. Такой переход в активную позицию превращает практически любую работу в знаковый этап, оттолкнувшись от которого, вы сможете достичь астрономического успеха. Иногда бывает страшно, потому что вы начинаете жить на грани понимания и обостряете инстинкты. Но только так я могла повысить квалификацию и начать эффективно консультировать клиентов. Это был мой шанс вырасти, чтобы помогать другим людям достигать результатов. Я снова осознала, что постоянное и углублённое изучение новых предметов должно стать частью моей работы. Мне предстояло быть увлечённой, выносливой, не бояться неудач, и не проявлять самодовольство. Всему этому я научилась у Джеффа, Марисы и Эрика. Школа — вечная школа, и вы отвечаете за свой учебный план. Карьерный спринт по главе 7. Вы мечтаете о большем или хотите что-то изменить в жизни? Вы готовы пойти на жертвы, чтобы осознать свои цели? Этот метод не вынуждает работать усерднее или дольше. Он дает понять, что вы идете на правильные риски и эффективно используете энергию и ресурсы, чтобы двигаться вперед. Какой вы выбрали ритм, чтобы удерживать баланс между увлечениями, ценностями и работой? Неотъемлемый элемент действительно значимого успеха Готовность отказаться от комфорта существующего положения в надежде создать нечто революционное, по определению незнакомое и многообещающее. Вы можете обратить ограниченные ресурсы или свою низкую должность себе на пользу. Вы можете сделать исключительное наблюдения или объединиться с другими участниками команды для управления новым проектом. У вас есть коллега на одну-две позиции выше, который вас вдохновляет или подает пример успешного развития? Вы беретесь за проекты, которые превосходят ваши текущие возможности? Вы стараетесь думать творчески? Как вы можете превратить знания в действие уже сегодня? Анализируем контекст. У вас есть устремление, от которого вы приходите в некомфортное волнение. Над какой проблемой сейчас трудится ваша команда? Вы можете приложить силы для её решения? Что вы готовы сделать, чтобы проявить свои уникальные способности? Оцениваем перспективы. Что вам нужно узнать или применить на практике, чтобы приблизиться к заветной рискованной цели? Какой ритм вам нужен, чтобы вы гарантированно сохраняли продуктивность? Применяем знания на практике. Сделайте крупную ставку уже сегодня.